Глава 30. На стадионе Амаракана. Бити решительно заплыла на стадион. Тут собрались тысячи русалок. Гул голосов буквально оглушал. Свой топ из ракушек Бити привязала к косе. Зельда прицепила топ на руку. Русалочки побоялись приплыть на стадион без топов. Пираньи и устрикские русалки могли что-то заподозрить. Но теперь Бити все время думала о том, что у нее в волосах ракушки из-за которых она может впасть в транс, и очень волновалась из-за этого. «Стив!» — завопила она, пытаясь перекричать шум. «Найди комментаторскую кабину! Не забывай про наш план, Стив!» Стив поклонился и поплыл. Битти смотрела ему вслед. Вдруг конек резко свернул и кинулся к огромному экрану с танцующем клипе. «Морской черт!» — выругалась Битти себе под нос. Стив прижался к экрану и задергался. Совсем как нос, конёк из мультика. «Эй, ты отойди! Ты нам экран загораживаешь!» — крикнула какая-то русалка. «Этот морской конёк не дает смотреть мультик!» — завопила другая. «Я сегодня вместо носа дружка Клиппи!» — радостно отозвался Стив. «Ты же настоящий, а не нарисованный!» Тяжело вздохнув, Битти решительно пробралась сквозь толпу русалок и направилась к заграждению, отделявшему трибуну от игроков. Высоко на королевской трибуне сидели самые важные русалки. Протиснувшись поближе, Битти попыталась рассмотреть, кто там. Она увидела осьминога официанта и стайку пираней. Саймон Скат наверняка там! Пробормотала Битти себе под нос и снова нырнула в толпу. Проплыла мимо группа болельщиков из Мегалодона, в серебристых футболках с логотипом команды тяжеловоза Мегалодона, поверх которых красовались сделанные вручную ракушечные топы. Одна из болельщиц повернулась к Битти. «Ты не знаешь, Стэнли Скат будет сегодня играть? Я его просто обожаю!» Бити пожала плечами и поплыла дальше. Внезапно раздался громкий бум. Битти пригнулась и стала испуганно озираться. К счастью, оказалось, что это на поле выплыли из раздевалок разодетые и разукрашенные морские животные. Они стали плавать кругами, разминаясь перед игрой. Осьминоги в ярких шляпах. Дельфины с нарядными седлами, лобстеры с тележками, акулы в нарисованных чернилами масках, блестящие кривохвостки. Битти быстро поплыла вдоль поля, а игроки из пяти команд в это время садились на осьминогов, запрыгивали на дельфинов, забирались в тележки и устраивались верхом на акулах. Русалки из акватории носились туда-сюда с пристегнутыми к хвостам кривохвостками быстрее, чем все остальные. Битти заметила Зельду и Рейчел. Они украшали дельфинов ленточками из водорослей и шептались о чем-то. И тут трибуны взорвались аплодисментами. На поле выплыла Марлин. У нее ничего не сверкало и не сияло. Непонятно было, надела ли она ракушечный рустер. Впрочем, она с ног до головы была в защите из ракушек, как в доспехах. Зельда разглядела Битти в толпе и показала ей большой палец, а потом надела тяжелый шокейный шлем. Три, два, один! «Начали!» — донеслось из громкоговорителя. Битти отыскала глазами Стива. Увы, он будто забыл про их план и по-прежнему танцевал перед экраном. Началась игра. Зельда погналась за и Лин и попыталась протиснуться между двумя осьминогами, но ее отбросили в сторону. Битти закрыла лицо руками. «Давай, Дженнет, Вперед!» — завопили болельщики из рапаны. Русалки промчались по треку мимо огромного осьминога с веслами, на каждом из которых была эмблема команды. «Очко зарабатывает Лобстерден!» донеслось из громкоговорителя. Битти увидела, как Зельда морщится и качает головой. Тут одна из устрикских русалок резко развернула своего осьминога и тот схватил игрока из тяжеловозов Мегалодона гибким щупальцем с присосками. «Ах ты, тухлая рыбина!» крикнул кто-то на трибунах. «В лагуне так обзывают подлых русалок». «Привыкайте!» Отозвалась устрикская русалка с другой стороны трека. Битти поплыла еще быстрее сквозь толпу, расталкивая зрителей. Вот и королевская трибуна. Битти наконец увидела Саймона Ската. Он сидел к ней спиной. «Саймон Скат!» — крикнула русалочка. А на поле в это время все смешалось в одно мутное пятно. Акулы, дельфины, русалки, метавшиеся туда-сюда. Зрители продолжали вопить, подбадривая игроков. Присмотревшись. Бити увидела, как Зельда пролетела мимо двух русалок из Лоптертона, скользнула между акулой из Мегалодона и русалкой из Экватории, прямо в... Бац! Очко достает Рапани! Зельда радостно помахала зрителям. Бити закатила глаза. Зельда должна следить за Марой Лин, а не играть в шаки в собственное удовольствие. Саймон Скат! снова крикнула Бити. Мне нужно! Саймон медленно повернулся, и Бити с ужасом все поняла. Злобные пирани держали в зубах концы водорослей, которыми были завязаны руки у ската. Изо рта у него торчало чевлета. И явно не потому, что скат был голоден. «Миди!» — пробормотал он. И тут кто-то схватил Битти за руку. «Куда это ты собралась, Битти?» Русалочка резко обернулась. «Хильма-клац!» — сквозь зубы проговорила она. Хильма ухмыльнулась. «А где Зельда и Мими? «Хильма!» – простонала Битти. «Я поймала плохих русалок!» – победно завопила Хильма. К Битти устремились русалки из Устрикса. Казалось, на нее надвигается армия из огромных безвкусных шляп. «Хильма, у меня очень важное дело!» – взмолилась Битти. «И времени почти не осталось!» Внезапно на стадионе погас свет. «Ну и стадион у них в Лобстертоне!» Заметила Хильма, еще сильнее вцепившись в Бити. «Даже электричество нормально не работает!» В полутьме Бити разглядела, как кто-то выплыл на игровое поле. На плечах у него были две сияющие ракушки с вырезанными на них крокодилами. Бити посмотрела на Зельду. Та стояла рядом с Марой Лин. «Так», — пропромотала Бити. «Если у Мары Лин нет этих ракушек, то кто тогда?» «О, мяснук!» радостно воскликнула Хильма и замахала ему рукой. Битти сорвала с косы ракушечный топ и снова глянула на Зельду. Та тоже все поняла и сбросила с руки ракушки. Хильма, Оми собирается всех погрузить в транс, начала Битти. Хм, я еще ни разу в него не погружалась, но уверена, если Оми так решил, значит это что-то очень хорошее. Хильма, транс это не массаж и не процедура в салоне красоты. Он не подчинит нас всех своей воле. Внезапно что-то ярко вспыхнуло, раздался оглушительный грохот, и на стадионе стало совершенно темно.